Глава пятнадцатая. Ей снилась яма ловушка, в которой бесновался выпечень, от чего-то имеющий ярко-фиолетовый окрас и большие голубые глаза. Чудовище сновало по дну колодца, скаля острые зубы в ехидной усмешке, а из его часто открывающейся пасти вылетали и стремились ввысь черно-золотые бабочки, с кончиков крыльев которых на землю падал кровавый дождь. В грозовом небе загрохотал гром, тучи разрезала голубая молния. Елена Тареска резко распахнула глаза, сообразив, что стук, который она слышит, уже не относится к сновидению. «Иду!» — крикнула, сились подняться. От долгого сна тело задеревенело и отказывалось слушаться. В глаза будто насыпали песка, а виски ломило, словно прошлую ночь она провела не на дне колодца, а в каком-нибудь питейном заведении в веселой компании. Боги, откуда вообще такие мысли? В местах общественного питания Лена заказывала лишь еду, а чувствовала опьянение раз в жизни, когда отмечали выпуск из Академии. Впрочем, праздновали лишь сокурсники. Она тогда напивалась с горя, пытаясь смириться с тем, что проведет ближайшие три года в прибрежье. Лена то не знала, сколько спала, но яркий солнечный свет за окном ясно говорил о том, что наступил следующий день. Вчера было хмуро. Проходя мимо зеркала, бросила взгляд на свое отражение. Ужаснулась, пригладила волосы, что не слишком-то помогло. Те по-прежнему торчали, как попало, да еще и завивались на концах, причем в разные стороны. Говорила ведь мама, что нельзя ложиться спать столько, что вымытой мокрой головой. А эта мысль вдруг вызвала раздражение. Мама говорила, папа наставлял. Она опытом передразнила сама себя. И уже мысленно. Девера, ты все-таки идиотка. Накинула поверх ночной сорочки теплый халат, в котором утонула от шеи до самых пят, и, не спрашивая, кого принесло по ее душу, рывком распахнула дверь. Привет. Стоящий на пороге напарник был возмутительно бодр и свеж в своей белизной новой рубашке и в светлых брюках и жилете. Чего тебе не спится? простонала Линета, прихватив пальцами ворот халата у горла. «Так уже утро!» — улыбнулся альтерн «Завтрак давно доставили. Все уже поели, а ты все спишь». «Чего и тебе желаю!» — буркнула Лина. «Наверное, следовало бы улыбнуться в ответ, но притворяться ей не хотелось. Перед Линдоном? Какой смысл? Он-то уже видел ее в разных видах и состояниях, и уж точно беспрекрас. «Ворчунья!» — усмехнулся тот. Он так и стоял на пороге, подперев дверной косяк плечом. Лина скорчила в ответ гримасу. «То есть проверять, вернулся ли домой наш мелкий предатель, ты со мной не пойдешь», — лукаво уточнил напарник и тут же оторвался от стены. «Ну ладно, сам справлюсь». «Вот же, зараза!» «Стой!» — вскинулась Линетта. «Я сейчас соберусь!» Лорд, отходящий от ее двери, нарочито медленно обернулся через плечо, ухмыльнулся и подмигнул. Но «Ну вот, другое дело». И только когда Линдон ушел в сторону кухни, до нее дошло, что он даже не знает, где живет мальчик. «Один он сходит. Как же?» – проворчала она себе под нос и от души грохнула дверью. «Заболтал, как маленькую». «Я вот что не понимаю», – рассуждала Линета вслух, пока они двигались по прибрежной в сторону солнечного района. «Макс книга как-то уговорил Морена ему помочь, заманил нас в ловушку и...» «Что и?» – насмешливо передразнил Айтерн. На улице было солнечно, но прохладно, однако Лорд чегалял в плаще распашку и явно держал руки в карманах исключительно для удобства. Кстати, плащ на нем сегодня был другой. Темно-синий. Очень темный, чернильный, но точно не черный. Увы, Лина не могла похвастаться таким разнообразием верхней одежды и после завтрака провела почти час, очищая со своего плаща следы вчерашних приключений в лесу. Она поморщилась. А то и... И... Даже пожертвовала теплом рук и вынула одну из них из кармана, чтобы назидательно поднять указательный палец на майор начальника. Заманил. «Поймал, нарисовал руны, чтобы не сбежали, и...» «И просто не пришел?» «Даже то, что мы выбрались уже к утру, не объясняет?» «А по-моему, объясняет», – перебил Айрторн, и Лина снова убрала озябшую руку в карман. Белые маги, конечно, не болеют простудой, но она так намерзлась в той яме, что теперь казалось, будто холод преследовал ее повсюду. Если бы так долго с утра не провозилась с плащом, то успела бы найти прошлогодние перчатки и с удовольствием бы их надела». И... подтолкнула напарника. Тот рассмеялся. «У тебя икота, что ли?» За что получил толчок в плечо. «Ладно, ладно», — Линдон приподнял руки, сдаваясь. Но сама посуди, зачем еще он мог хотеть нас поймать? Хотел бы убить, убил бы». Об этом она думала немало, но так ничего и не решила. А если убить, но его кто-то спугнул? Озвучил уже ранее сделанные выводы. Однако Айртерн скептически фыркнул. Я тебя умоляю. Тот, кто может соорудить подобную ловушку, скорее уберет ненужного свидетеля с пути, чем спугнется. Лен, это тут же напряглась. Ты думаешь, марэн Договаривать не стала. Не хотелось произносить подобное вслух. Или уже давно мертв, или дома. Судя по всему, говорит то, что думает, Линдон не боялся никогда. Впрочем, черные маги точно не тот тип людей, который будет бояться сглаза. «Надеюсь, что дома», — совсем тихо пробормотала Линетта. «Как бы мальчишка их не подставил, под угрозой или добровольно, он в любом случае был еще совсем ребенком, и к нему не могло быть спроса, как ко взрослому». Но если нас заманили и намеренно оставили в яме без присмотра, продолжила она рассуждать, пытаясь построить хоть какую-то логическую цепочку. Но? многозначительно протянул напарник. Это еще не факт, что без присмотра. следящее заклятие, Лина нахмурилась. Но разве Альтерна уверенно покачал головой. Если следилка была рунная, то могли и не заметить. То есть по всему выходило, что их поймал в ловушку практически всемогущий маг, поддержал и... «В этом и был его план», — выдохнула Линетта. «Он хотел посмотреть, выберемся ли мы самостоятельно». «Угу», — мрачно отозвался напарник. Алина даже вскинула голову к его лицу. К тому, как резко не лордовский лорд-весельчак превращался в серьезного черного мага. Она так и не привыкла. «Я тоже думаю, что он нас проверял», — Айртерн развел руками. «На что способны? Выберемся или нет? Как быстро?» И... Поморщился. «И с чьей помощью?» Звучало логично. Только все же проверял убийца, не их двоих. Была бы Линетта одна, так бы и сгинула. Там умирала бы от голода и жажды на дне колодца, пока его хозяин не смело и сливился бы и не добил ее сам. «Не нас», — поправила она, озвучив свои мысли. «Тебя». Линден хмыкнул, но спорить не стал. «В городе появился новый сильный маг», — продолжила Лина раскручивать клубок событий, «который вполне может пригодиться нашему убийце или представлять для него угрозу». «Угу», — согласился Айртерн. «И он решает проверить, на что этот маг способен». Угу". «И ты...» — она оборвалась, потому что вывод просился неутешительный. «И я, как последняя осёл, продемонстрировал ему свои способности во всей красе». Линдон с досадой пнул попавшийся под ногу булыжник, и тот с грохотом покатился по мостовой. Идущая навстречу пожилая женщина покосилась на тёмного мага и осуждающе покачала головой. «Прошу прощения». тот мгновенно расплылся в самой что ни на есть учтивой улыбке. Взгляд недовольной горожанки потеплел, даже уголок губ приподнялся. Однако, стоило той пройти мимо, альтерн снова посерьезнел. «Если бы включил мозги раньше, хотя бы выждал бы подольше», продолжал он свою мысль. «А так и тянуто то только из-за твоей ноги». «Что?» – возмущенно вскинулась Лина. «То самое», – съездил напарник. «Куда тебя было тащить наверх в первые часы после падения?» Она потопила взгляд, не найдя, что ответить. «Спасибо». Все-таки поблагодарила, помолчав некоторое время. «Спасибо мне, что я идиот», – не слишком-то радостно ответил Темный. «Ищи его теперь». Он был прав, абсолютно прав. Если бы они потянули время, то, возможно, вынудили бы убийцу на какие-то активные действия. и все же винить напарника ей было не в чем. Поколебавшись пару мгновений, Линета коснулась его плеча. «Ты не идиот», — сказала совершенно искренне. Тот рассмеялся, мгновенно сбрасывая с себя личину страшного, ужасного черного мага девятого уровня. Весело прищурился. «Намекаешь, что мы оба идиоты?» После чего перехватил ее руку и крутанул, разворачивая Лину, словно ведя в танце. От неожиданности она чуть не запуталась в собственных ногах, ойкнула и тут же отняла руку. «Лорд Айрторн, дама не танцует!» заявила воинственно, сдвинув брови. В ответ напарник безмятежно улыбнулся и пожал плечами, убрав руки в карманы. «Надо это как-нибудь исправить!» Ленетта возмущенно фыркнула. «Только танцев ей не хватало!»